Глава 3. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в авелинее при первосвященниках Анни и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии,